С самой нашей встречи в байоне, он нервничал. Он не знал, знаем ли мы, что он ездил с Бред в Сан-Себастьян, и это смущало его. Ну, сказал я, Бред и Майкл должны приехать сегодня вечером. Я сомневаюсь, чтобы они приехали, сказал Кон. Почему? спросил Билл. — Конечно, приедут. Они всегда опаздывают, сказал я. Я почти уверен, что они не приедут, сказал Роберт Кон. Он сказал это таким тоном, точно он что-то знает, чего мы не знаем. И мы оба разозлились. «Держу пари на 50 песет, что сегодня вечером они будут здесь», — сказал Билл. Он всегда держит пари, когда злится, и поэтому обычно заключает глупые пари. «Хорошо», — сказал Кон, — «пари». «Помните, Джейк, 50 песет? Я и сам запомню», — сказал Билл. Я видел, что он злится и хотел успокоить его. — Они приедут, без всякого замнений, сказал я. — Только, может быть, не сегодня. — Хотите отказаться от пари? — спросил Кон. — Нет, с какой стати? Давайте хоть на 150 Пожалуйста, принимаю. — Ну, довольно, — сказал я. — А то вам придется зарегистрировать у меня пари и заплатить мне проценты. — Ладно, — сказал Кон. Он улыбнулся. — Все равно вы их отыграете у меня в бридж. Вы их еще не выиграли, — сказал Билл. Мы вышли на площадь и по колоннаде пошли к кафе Ирунья пить кофе. Кон сказал, что пойдет к парикмахеру побриться. «Послушай», — сказал мне Билл, — «есть у меня шансы выиграть это пари». «Плохие у тебя шансы. Они еще никуда не приезжали вовремя. Если они не получили денег, то, конечно, сегодня не приедут». Я сразу пожалел, как только рот открыл. Но я не мог не вызвать его. Он как будто ничего, но откуда он знает больше нашего? «Майкл и Брэд уславливались с нами!» Я увидел Кона, он шел к нам через площадь. «Вот он идет. Пусть лучше бросит свои еврейские повадки и не важничает. Парикмахерская закрыта, — сказал Кон, — только в четыре откроется. Мы пили кофе в кафе Ируния, сидя под колоннами в удобных плетеных креслах и смотрели на площадь. Потом Билл ушел писать письма, а Кон отправился в парикмахерскую». Она все еще была закрыта, и он решил пойти в отель и принять ванну, но я еще посидел на террасе кафе, а потом пошел прогуляться по городу. Было очень жарко, но я держался теневой стороны улиц и прошелся по рынку и радовался, что я снова здесь. Я зашел в Аюнтамьенто и разыскал старика, который каждый год заказывал для меня билеты на бой быков, и узнал, что он получил деньги, высланные мною из Парижа, и возобновил абонемент, так что все это было улажено. Он был архивариусом, и все архивы города помещались в его конторе. Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу. В его конторе была дверь, обитая зеленым сукном, и вторая из плотного дерева. И когда я ушел, оставив его среди архивов, занимавших сплошь все стены, и притворил обе двери и вышел на улицу, швейцар остановил меня, чтобы почистить мне пиджак. «Вы, должно быть, ехали в автомобиле сказал он. На воротнике и плечах лежал толстый слой пыли. — Да, из — Вот-вот, — сказал он. — Я так и знал, что вы ехали в автомобиле, потому как пыль легла. Я дал ему две медных монеты. Я увидел собор в конце улицы и направился к нему. Когда я в первый раз увидел его, фасад показался мне некрасивым, но теперь он мне нравился. Я вошел. Внутри было мглисто и темно. Колонны уходили ввысь, и люди молились и пахло ладаном, и было несколько изумительных высоких витражей. Я встал на колени и начал молиться, и помолился обо всех, кого вспомнил. О Брэд и Майкле, о Билли, о Роберте Коне, и о себе. И о всех мотодорах, отдельно о каждом, кого я любил. Потом я снова помолился о себе. И пока я молился о себе, я почувствовал, что меня клонит ко сну, поэтому я стал молиться о том, чтобы бои быков прошли удачно, и чтобы фиеста была веселая, и чтобы нам наловить побольше рыбы. Я старался вспомнить, о чем бы еще помолиться, и подумал, что хорошо бы иметь немного денег. И я помолился о том, чтобы мне нажить кучу денег. И потом начал думать, как бы я мог их нажить. И, думая о наживе, я вспомнил графа, и подумал о том, где он теперь, и пожалел, что не видел его с того вечера на Монмартре и старался вспомнить что-то смешное, что Брэд рассказал мне про него. И так как я все это время стоял на коленях, опершись лбом о деревянную спинку скамьи и думал о том, что я молюсь, то мне было немного стыдно, и я жалел, что я такой никудышный католик. Но я понимал, что ничего тут не могу поделать, по крайней мере, сейчас, а может быть, и никогда, но что все-таки это великая религия и как бы хорошо предаться набожным мыслям, и, может быть, в следующий раз мне это удастся. А потом я стоял под жарким солнцем на паперте собор, и указательный средний и большой палец правой руки все еще были влажные, и я чувствовал, как они сохнут на солнце.